«Ну и откуда тогда всё взялось?» «Это наши повара приготовили», — вдруг сказала Базилио. В гостиной повисло молчание. «Да такое тяжёлое, что если бы оно рухнуло из-под потолка на стол, перебило бы нам всю посуду». «Почему вы все так на меня смотрите?» — испуганно спросила Базилио. «Случилось что-то ужасное?» «Не то чтобы мы как-то особенно сурово на неё смотрели, скорее растерянно». а я положил обратно в тарелку еще не надкушенный пирожок, осторожно, как будто он в любой момент мог взорваться. И не я один. Все присутствующие тоже поспешили избавиться от поднесенных было карту кусков, только что оказавшихся вполне соблазнительными. Жевать продолжил один-три киллай. Ну, это как раз понятно. Во-первых, он вечно голодный заместитель начальника городской полиции, никогда не успевающий перекусить на службе. К концу рабочего дня трики обычно готов грызть ножки своего стола, даже не потребовав к ним пристойного соуса. А во-вторых, он до сих пор тоскует о туланской еде. С его точки зрения, что ужасающая дворцовая кухня, что знаменитые на всю столицу слоённые пироги мадам Жижинды, что изысканные шиншийские деликатесы из угольев Хмира имеют один фатальный недостаток – они совершенно не похожи на селёдочный торт со сладким взбитым кремом. Все остальное — несущественное отличие. — Шутка об отравительстве перестает быть шуткой, — мрачно сказал Милифаро, озвучив наше общее отношение к вопросу. «Ну, — Но вам же было вкусно, — несчастным голосом спросила Базилио. — Вы же вовсю уплетали, пока я не сказала про поваров. Мы смущенно переглянулись. Девочка была права. — Просто это не дворцовая кухня, — объяснила Базилио. Дворцовую кухню вы все очень не любите. Это я давным-давно из ваших разговоров поняла. И подумала, что надо сказать об этом поварам. Вдруг они какие-нибудь другие рецепты знают. Ну, мало ли. Другие рецепты, повторил я, изумлённый не столько сообразительностью Базилио, сколько тем, что такая простая идея ни разу не пришла в голову мне самому. Ну да, кивнула она. Мне всегда было жалко твоих поваров, Макс. Очень обидно целыми днями что-то готовить, а потом выбрасывать, потому что никто не хочет это есть. А готовить все равно надо, согласно договору, подписанному при поступлении на королевскую службу. Нарушать его нельзя. Твои повара сперва, знаешь, как мне, обрадовались. Думали, такое жуткое чудовище все подряд проглотит, не разбираясь. И чуть не заплакали, узнав, что я не могу есть нормальную человеческую еду. Последняя надежда рухнула. Я с тех пор все время думала, как им быть, Даже с тобой хотела посоветоваться, но стеснялась. А сегодня набралась храбрости, но пошла не к тебе, а сразу к поварам. И сказала, «Слушайте, никто в доме не любит дворцовую кухню. Это факт, и тут ничего не поделаешь. Так почему бы не попробовать приготовить что-нибудь другое?» Повара сперва растерялись, потому что готовить как-то иначе их никогда не учили. Но потом господин Чувалхан, который числится мастером надзирающим за ароматом пищи, сказал, что может попробовать испечь бабушкины блины из зеленой лесной муки. Он ей сто раз в детстве помогал и вроде бы все помнит. И тогда вдруг выяснилось, что все помнят, как готовили у них дома. Тут же послали на рынок за продуктами, взялись за дело и вот все получилось. Вы же сами только что хвалили. Мы молчали, потрясенные ее признанием. «Теперь, по крайней мере, понятно, как на одном столе могли встретиться столь разные тенденции», — наконец сказал Кофа и демонстративно отправил в рот крошечный треугольный пирожок. «С учетом кофиного авторитета тонкого ценителя кухни, практически профессионального едока, это выглядело как команда немедленно продолжить прерванную трапезу. И все продолжили, как миленькие, включая меня». Из этого ребёнка получился бы отличный первый министр, — наконец сказал Кофа. Базилио покраснела Господин, старший помощник придворного профессора о иллюзий, который иногда приходил сюда, чтобы меня изучать, говорил то же самое, — смущённо прошептала она. — Но, наверное, на первого министра надо долго учиться. А в Королевском университете есть такой факультет? Если учесть, что под видом старшего помощника придворного профессора Базилио навещал сам король, дополнительное образование ей явно не требовалось. Добровольного согласия было бы вполне достаточно. Но говорить это вслух я, конечно, не стал. И по секрету ей тоже никогда не скажу. Служба при королевском дворе — сущая каторга, а Базилио у нас одна. Поэтому я сказал, честно говоря, сомневаюсь, и поднялся из-за стола. «Ты куда?», куда? — возмущённо спросил дружный хор. «Пойду извинюсь перед поварами». «Извинишься? Но за что?» — опешил Сыркофа. «За то, что они так долго пытались тебя отравить, вместо того, чтобы сразу испечь нормальные лесные блины по рецептам своих бабушек?» «Вот именно. Всё-таки я хозяин дома, и если работающие у меня люди так долго занимались полной ерундой, вместо того, чтобы приносить пользу, «Ответственность за это лежит именно на мне». «Формально, пожалуй», — ухмыльнулся Кофа. «Ну, так извинения тоже просто формальность. Поэтому все честно, я пошел».